Глава 15 Я с трудом остановил удар, который должен был прикончить изменённого некроманта. Он кричал на чистом русском. Это ничего не значило, но натолкнуло на мысль. «Так это ты был вместе с Виларом? Тебе же разорвало в прах какой-то пространственной аномалии». Телепортация сработала. Я пережил перенос к такой же твари по другую сторону портала. Тут же протараторил некромант. «Освободи меня, я костьми лягу, но помогу перебить всех этих тварей». В исполнении некроманта фраза звучала как-то иронично. Он станет костяным личем? Или чужие кости лягут? Забавная мысль пронеслась где-то на границе сознания. Говорил я совсем иное. Все измененные, сохранившие разум, просили их убить. Прошло уже больше месяца. Я не позволил затронуть разум. Оградил его. ар Вторая личность сейчас оклемается. Главное ядро здесь. Я не хочу подыхать, пока не увижу, как горит их мир. Некромант, не стесняясь приставленного к шее лезвия, расстегнул застежки нагрудной брони, спрятанной под мантией, и откинул гибкую пластину в сторону, явив потемневшее, хотя все еще вполне человеческое тело. В районе солнечного сплетения светилась алая точка, вокруг которой разрасталась алая печать. Я колебался всего несколько секунд. Передо мной уже не проигравший намериться изменённый, причём с очень мрачной способностью и не по своей воле принёсший людям множество несчастий. Но если он станет союзником, то заметно укрепит обороноспособность людей. К тому же мне всё равно требовалась передышка после этого прорыва. В руке появился трикветр и узор для разрушительного касания, который я подкреплял волевым усилием. Я сломаю механизмы рабского подчинения. Никогда так не делал, но как минимум попробую. Неужели есть способ сохранить личность? Все прошлые, кто еще держались, говорили, что уже начали сливаться с тем, что подсадили в их голову. Некромат стиснул зубы, его глаза погасли, стали вполне человеческими. И кажется, в них я видел надежду. Моя сила позволяет манипулировать душами». Новая личность вторгается в нее, как энергетический клубок, и постепенно сливается. Но я отгородился. Не позволил завладеть своим самосознанием. Клянусь, я ничего не могу сделать. Почти ничего. Зандару тоже помог сохранить, только его истинная личность спит. И будь аккуратен. Сирен приказал тебя непременно захватить живым. Он дал что-то Зандару. Нечто, ради чего убил десятки тысяч людей и пустил на ингредиенты чудовище не слабее меня. Вот уж не знаю, выйдет ли скрутить настолько сильного противника. И что за чудовищный артефакт ему выдали, если он требовал столько жертв и убийства мощного существа Орды? Это он открыл пролом с драконами? Нет, некромант явно говорит о другом. Что же все так хотят меня захватить? Обязательно выясню. Где-то позади полыхали мощные выбросы силы. Пространство гудело и звенело, и от мощи рушились здания. Судя по чудовищному грохоту и треску, где-то совсем недалеко за спиной рухнул один из драконов. Нежить. Кажется, почти замерла, не бежала сюда. Боковым зрением вижу, как вдали бестолково кружит нечто вроде некрогарпии то есть человека с крыльями вместо рук и птичьими ногами. Некромант отдавал приказы остановиться как мог в условиях контакта со мной. Я не знал, что будет, если слетят поводки, но если чужая личность вернет контроль, то точно станет хуже. Сфокусированный удар точно по печати заставил некроманта дрогнуть всем телом и безумно заорать, источая волны мощи. Меня вновь ударило поддых Но я не разрывал контакт. Уничтожить инородные магические структуры, разбить рабскую печать. Пространство вспыхнуло мистическим белым светом, пронизанным тьмой. Измененный потерял сознание, алый свет погас. Я почувствовал мощнейший отток энергии и уже знакомое ощущение усталости. Но боеспособности оно меня ничуть не лишило. Искать битвы не пришлось. В мою сторону несся зондар, пылающей ослепительно-яркой оранжево-алой аурой. А еще дальше, справа, погиб один из защитников Земли. В то же время в Туркменистане. Первый якорь. Сирион стоял около большой сферы, у которой сидел гуманоид с раздутой головой и что-то неразборчиво бормотал. Телепатическая связь была нелегким делом. Но сейчас важно было все проконтролировать. И повелитель наступления Орды переживал, хоть и никому не показывал этого. Из первых прорвавшихся на Землю только он не просто выжил, а еще и достиг заметного успеха. Но рано было почивать на лаврах. Расслабиться можно будет лишь, когда оборона Земли по-настоящему посыплется. Его помощники, вышедшие из зоны, где магический фон был слишком сильный, сейчас всячески распространяли информацию и сеяли среди людей панику. Для победы требуется разделить и одолеть сильнейших, но и паника среди остальных была на руку вторженцам. Урон моральному духу, перебои с логистикой и поставками продовольствия. В самый важный день, когда одаренные земли заявляли об объединении, он решил атаковать, закрыв сразу множество задач. Во-первых, максимальный урон репутации, ассоциации и морали людей, когда за один день погибло так много. И не только в далеком городе на линии фронта, но и в, казалось бы, совершенно безопасной столице одной из развитых стран. Люди должны были чувствовать себя в опасности, где бы ни находились. Во-вторых, попытка убить хотя бы нескольких сильнейших одаренных. В-третьих, возможность заполучить Алексея. Сирион ради последнего вложил все до последней капли. весь чистый эфир, который удалось добыть, пошел на эту операцию. Пришлось совершить весьма спорный поступок и убить сильное существо, которое не могло быть воспроизведено. Реликт был их побед, переживший не одно вторжение. Наконец он провел кровавый ритуал с помощью неодаренных, коих у Сириона сейчас было в достатке. Поэтому он не мелочился, расходуя примерно по 3-5 тысяч жертв на каждый вспомогательный артефакт. Чем занимались его помощники? 50 тысяч потребовалось на главный артефакт для открытия пролома. И еще столько же на зарядку творения, которое должно было помочь с пленением Алексея. «Жаль, сроки поджимали», — сказал он сам себе. «Проблемой было не только тайно поймать столько людей, но и провести манипуляции темной магии. Эффективность жутко страдала по сравнению с меньшими масштабами». Да и сами траты были спорными. Все эти люди стали бы частью Орды. Но их использовали для разовой атаки. Поэтому атака обязана была увенчаться успехом. И все же Исириону хотелось лично проконтролировать процесс, а не только отправлять подчиненных. Останавливала его простая вещь. Он не боец. Исследователь магии, артефактор авантюрист, но не боец. Основными профилями его дара была сила, пространства и иллюзии. Причем первое было сфокусировано на создании дальних порталов. Именно потому он выбрал усиливать не себя, а своих слуг, приготовил им разовые усилители, помог некроманту освоить новые способности и позволил усилить воинство до предела. Уже сейчас он знал, что по первым пунктам все прошло отлично. Слежение системы было далеко не идеальным, и лишь формально верные ей люди протащили большие ящики, якобы содержащие свои личные доспехи и оружие, а также материалы и артефакты для торговли. Понадобилось найти всего четверых неплохих антимагов, но в недавно покоренном мире народа Ши их было более чем достаточно. Небольшие манипуляции и слуги Орды — стали превосходными глушителями и так максимально запечатанных аур. Сирион был в восторге, когда услышал, какой пролом удалось пробить благодаря двум якорям и сверхмощному артефакту. При нынешней мощности барьера выбирать не представлялось возможным, лишь притягивать осколок мира определенной мощности. И там оказались именно те виды бойцов, что способны были надолго отвлечь людей, еще не получивших достаточного опыта. «Мой господин!» — прогудело существо, сидящее у шара. зандар докладывает об успешном захвате цели. Константин ранен и лишился посоха. Он захвачен вместе с антимагом. Хакст погиб, устраняя одного из великих магов Земли. Пали все посланные дальним порталом. Всего устранено два великих мага. Погиб... Один из почтенных воителей свободного народа. Идеальное исполнение существует лишь в мечтах. Сирион не слишком жалел о последнем заполученном слуге. В конце концов, по его расчетам, вероятность его смерти была более 70%. Вот потерять некроманта было весьма нежелательно. И Сирион надеялся, что он сможет выжить, хотя бы в виде души. В конце концов... До превращения в могучего лича Константину осталось совсем немного. О верности измененного и бессилии старой личности он тщательно позаботился. Потеря всего одного из собратьев была вполне допустима, учитывая масштаб операции. Что с людьми, вставшими на нашу сторону? Существо не отвечало около десяти секунд, манипулируя магией. Всего один отступает. Судьбы двух других ему неизвестны. Я чувствую разум одного, но он не отвечает. Самоуничтожение должно было сработать само, но на всякий случай всей делегации, несущей рабские печати, он приказал умереть. К сожалению, всех драконов уничтожили. И операция обошлась развернутым силам Орды очень дорого, хотя люди этого не узнают. Сирион приказал держать связь с Андаром, у которого были лучшие шансы избежать любых средств перехвата, и вышел наружу. Едва он минул глушащий барьер, на него обрушилась лавина звуков развивающегося города. склонны гор выравнивали, где-то строили мосты и дороги, шла переплавка металлов и изготовление артефактов. Но кое-что сразу привлекло внимание Сириона. Казалось бы, человеческая девушка с огромными черными рогами, сидящая на морде тяжело раненной огромной змеи и рассматривающая проплывающие облака. и намерец поднялся в воздух и мягко подлетел к нарушительнице порядка. «Мель, чем ты занимаешься?» «Серьон, я уже говорила, что так сокращать имя дозволено только равным мне». Девушка плавно повернула голову. Во взгляде читалось неприкрытое предупреждение. И намерец сложил все четыре руки за спиной, размышляя над ответом. Он не желал ни спорить с этим существом, ни развивать конфликт, но при этом просто не мог смолчать. «Все верно. И зачем же ты атаковал это существо? Эта зверушка попыталась показать клыки. Ничего с ней не будет. Я не нанесла непоправимого урона». Дня через два восстановится. На лице демоницы возникла хитрая ухмылка. «От тебя исходит беспокойство. Неужели трон зашатался?» Представители расы свободного народа были скупы на эмоции. И к тому же слабо их проявляли. Но демоница отлично чувствовала ментальные поля. Сирион немного прищурил большие черные глаза, в которых загорелись фиолетовые огоньки. «Не тебе об этом рассуждать. Стоило бы тебя отправить в атаку на людей, пока от тебя меньше прока, чем от слизня». По спине Сириона пробежал холодок, когда их взгляды снова встретились. Он крепче сцепил руки за спиной. Впрочем, внешне демоница сохраняла все то же одновременно вечно насмешливое и хитрое выражение лица. Я все еще восстанавливаюсь после открытия пролома со своей стороны. А в этом мире ужасно мало энергии. К тому же пока мое вмешательство не требуется. Или четвертый безнадежный сын падающего дома Рейнар может мне чем-то заплатить за риск? Сириона общение с Мэль каждый раз приводило в бешенство. Простые оскорбления Константина воспринимались им как вполне ожидаемый лай представителя обреченного мира. К тому же изобретательный. Но демониция всегда знала, как его задеть. «Я могу тебе приказать». «В конце концов, ты согласилась подчиняться», — спокойно ответил Сирион и развернулся. «Но если ты хочешь терять время, оберегая плацдар морды, то я не буду препятствовать твоему решению». Приход демониции был для Сириона самым неоднозначным событием. Впрочем, он постарался выбросить ее из головы и позволить действовать самой, не с его силой и рангом конфликтовать с необузданным, своевольным чудовищем. К счастью, как правило, настроенным мирно. «Если все получится, я стану настолько сильным, что вы начальники и даже иерархи признают меня». Пронеслось в голове Сириона, а после он отправил нескольких существ навстречу Зандару. Немного ранее, с точки зрения Натальи. Девушка была в ужасе, смотря на стремительную атаку. Орда действовала чётко и быстро, явно стремясь нанести Берлину максимальный ущерб, уничтожить собравшихся здесь одарённых и гражданских. А ещё её пугали ауры. Она прошла длинный путь, видела множество битв и смертей. Но концентрация сильных существ Здесь и сейчас была запредельной. Ауры сотых уровней давлели, напоминали о разнице в силе, о том, как много у нее еще впереди. Но все сильные столпы не могли биться в полную силу. На таком уровне мощи неизбежно страдал контроль разрушительности. Наташа бежала прямо навстречу валу нежити, который стремился распространиться как можно дальше, игнорировал тех, кто не оказывался на пути и нёсся дальше, чтобы как можно быстрее рассеяться по городу. Активирован навык «Стихийное единение убийцы драконов», уровень 2, плюс 10% ко всем характеристикам. Активирован навык «Громовая поступь убийцы драконов», уровень 2, значительное увеличение сцепления с поверхностью, увеличение силы ног, стихийное наложение молнии на ноги. Активирован навык снаряжения «Закалённое тело». Плюс 20% живучесть, плюс 15% выносливость, плюс 15% сила, ускоренная нейтрализация ядов. Активирован навык снаряжения «Буря клинков». Плюс 20% ловкость, плюс 20% восприятие, уменьшение сопротивления воздуха. Таймеры начали отсчёт. За перегрузку тела придётся заплатить, но сейчас… Требовалась вся мощность. Ветер свистел, легко огибая элементы алого доспеха. Каждый шаг сопровождался вспышкой молний, оставляющей черный след на асфальте. На пути оказалось множество людей. Но Наташа просто перепрыгнула на стену и пробежала по ней навстречу мертвякам. Покоритель урагана, сделанный из прочнейшего кристалла, ярко засветился при активации сразу всех его способностей. Ударная волна рассекает надвое сразу двух стремительных зомби. Разрушение структуры, сложенное с критическим ударом, тут же крошит костяной нагрудник двухметрового немёртвого рыцаря. Огромная булава проходит совсем рядом со шлемом. Он бы не защитил от чудовищной силы, голову бы просто оторвало. Волна тьмы сталкивается с магическим покровом. Истрачен заряд благословения Духа Света. остаток 14 из 15. Защитный амулет, заряжаемый Клавдией, спасал от некротики и проклятий. Наталья извернулась в рискованном манёвре и пнула мертвяка так, что он отлетел на 2 метра, выронив булаву. Вложенные в ноги молнии почти убили существо, сильное лишь физически. Исполинские челюсти уродливый гончий едва не смыкаются на руке, а в следующее мгновение существо разделяет надвое новый удар. Выпущенная молния разрывает крыло гарпии, пытавшейся пролететь мимо. Гражданские шоком смотрели, как волнежити остановил единственный воин, движущийся с невероятной скоростью. Но ну и другие одаренные вступили в бой. Подмога подоспела. «Бегите вперед, там безопасно!» — крикнул Эдуард, едва догнав Наталью. «Эй, девчонка, совсем с ума сошла?» Ответа не последовало. Наташа продолжала сражаться с нежитью. На пути оказались злые духи, существа, рождённые из измученных душ, тьмы и страхов людей. Женщина в лохмотьях с длинными волосами открыла рот, разделяющийся вплоть до ушей. Активирован навык — громовой поток. Молнии отшвырнули духа до стены дома, прижали к каменной облицовке и развоплотили. И при этом Наташа не останавливалась. Алексей научил ее все время двигаться и оценивать ситуацию. Истрачен заряд благословения Духа Света, остаток 6 из 15. Таймер активности способностей отсчитывал время, к которому она должна отступить. Мана стремительно иссякала. Но пока силы были, она двигалась вперед, вновь перепрыгнув на стены и устремившись на помощь группе одаренных попавших в окружение. Краем глаза она улавливала, как могучие атаки падают на улицу и вверх поднимаются облака дыма и пыли. Тысячи очагов пожаров охватили город, но требовалось спасти хоть кого-то. И она могла что-то изменить, раз за разом спасая людей, ощущая причастность к сопротивлению. Вверху что-то сверкнуло. Один из красивейших драконов, покрытых ранами, только что получил еще одну. Прямо в старый порез ударила возникшие из воздуха китаянка в красивом платье, почти не пострадавшим вопреки стихийному шторму. Серебристая сила пробила защиту. Даже нежить подняла взгляды к небу, а Наташа взяла секундную паузу, остановившись на крыше. «Ведь если эта тварь меня заметит, то придет в ярости и атакует», — пронеслось в ее голове. Страх щекотал нервы пахлище уродливой нежити. Ей повезло, что дракон просто не заметил убийцу драконов. Стражи завершали битву, рассеиваясь над городом. Существа из пролома нанесли огромный ущерб. Некоторые стремились сбежать попутно, продолжая сеять разрушения. И им мешали. Вдали виднелось еще несколько проломов, где-то схлестнулись люди. Орде повезло открыть портал, существа которого отличались живучестью и способностью выплескивать огромные запасы сил за считанные минуты. Скорость траты маны не безгранична, и этот дракон уже начинал уставать, когда одаренная еще была полна сил. Сяо Юй, довольная своей победой, нанесла еще один сокрушительный удар, не заметив контрудара. Голубое пламя зажглось вокруг нее с такой мощью, что Наташа немедленно включила защитные свойства брони на максимум. «Нет, как она могла быть такой неосторожной?» — ахнула про себя Наташа, сжимая меч. Дракон падал без сил, казалось, забрав с собой прозванную лунным призраком. Но сфера пламени взорвалась, явив почти невредимую мечницу. Дракон с грохотом свалился совсем недалеко от Наташи, обрушив старинные здания. Дом под ней задрожал от массы удара, а нежить внезапно почти замерла. Большинство существ как будто получили приказ ничего не делать. «Алексей что-то сделал с некромантом», — поняла Наташа и вздрогнула. Сяо Юи собиралась спуститься вниз, но победа над драконом не только стоила ей большого усилия, но и ослабила бдительность. Рядом с ней внезапно вспыхнуло сияние телепорта, из которого смазанной стрелой вылетела алая фигура. Китаянка успела развернуться и встретить врага вертикальным ударом. Попытка стать бесплотной провалилась. Алый меч вошел в живот. У Наташи все сжалось внутри. Повышение восприятия позволило рассмотреть все как в замедленной съемке. Китаянка опустила меч, сияющий с такой силой, что оказавшихся рядом духов и теневых воинов, тотчас развоплотило. зандар боялся встретить такой удар. Прочнейшую броню и так покрывали многочисленные царапины и засечки, поэтому двигатели древнего доспеха его народа выбросили столб магии вверх. Алая лезвие распорола живот и отсекло ногу китаянки, а ее сверкающий меч рассек лишь в воздух. Сорвавшаяся с него волна энергии Пропахала узкую траншею и убила всех существ, просто оказавшихся рядом. За криком последовала энергетическая волна. Но Зандар не тратил времени, уносясь куда-то в сторону Исполинского пролома. Наташ убила мелкая дрожь. Она не понимала, как восьмая в мире могла так просто проиграть. Ноги сами понесли ее в сторону упавшего вниз тела. Аура слабела, вспыхнуло лазурное пламя. Драконья кровь реками текла по улицам. Раны на нем не заживали. Особенно нанесенное Юей в грудь. Существо уже не могло шевелиться, но нашло магические силы, чтобы добить убийцу, рухнувшую в обломке здания Миниатюрную китаянку окутал поток пламени. Не позволю. У Наташи отключился даже инстинкт самосохранения, когда она прыгнулась с частично обвалившейся крыши вниз, направляя все силы в клинок. Лазурный глаз дракона повернулся к ней, сфокусировался на ударе. Убийца драконов вжалась, готовясь к атаке, к ярости дракона. Но ответа не последовало. Могучее создание ощущало ауру природного врага и на секунду замерло в страхе. Сверкающий клинок вошел точно в районе уха. С рывком и хрустом пробил тонкую кость и ушел глубоко в небольшую для дракона голову. Аура вспыхнула и захлестнула броню, но защитное поле блокировало пламя. С натужным рыком девушка вложила все силы, чтобы пробить сопротивляемость сверхсильного существа. Что-то резко оборвалось, туша дернулась в конвульсиях. Уровень повышен до 61-го, получено 3 свободных очка навыков. Вкупе с убийством нежити хватило на 4 уровня за один раз. Наташу скрутило от эйфории, усталости и боли. Она рухнула в настоящее озеро растекающейся крови, едва не теряя сознание. Казалось, сама система оградила одарённую от смерти из-за необузданного потока эфира. Но он словно пошёл на иные цели. Перед глазами проносились сообщения. Убит потомок первородного дракона бескрайних небес. Осколки сущности поглощены. Плюс шесть живучесть плюс 2 — выносливость, плюс 15 — магическая сила. Уровень навыка «Стихийное единение убийцы драконов» повышен до третьего. Уровень навыка «Громовая поступь убийцы драконов» повышен до третьего. Уровень пассивного навыка «Телосложение драконоборца» повышен до пятого. Пассивный навык «Малое сопротивление пламени» преобразован в «Большое сопротивление пламени». Проносящиеся сообщения — сопровождались одновременно болью и эйфорией развития. Тело окутала лазурная дымка, которая стягивалась от дракона. В этот раз всё было иначе. Пассивный навык убийца драконов преобразован в убийца высших драконов. Коэффициент усиления физических характеристик — х1,4. Все низшие драконы без исключения испытывают инстинктивный ужас. Дальнейшее развитие возможно только путем убийства высших драконоподобных. Наташа, с трудом поднимая лицо из лужи крови, неверяще смотрела на коэффициент. Раньше он давал проценты. Теперь же она как будто постоянно была под действием какого-нибудь навыка берсерка, вообще без отдачи. И это был даже не конец цепочки сообщений. Причем не все из них были хорошими. Пассивный навык бич-драконов, уровень третий, преобразован в немезида драконов, уровень 3, увеличение урона магии по драконоподобным на 30%. Двойной рост. Магия тонко настраивалась так, чтобы сильнее навредить именно телам, душам и магии драконьего рода. Не всегда полезно, но классно на 100% оправдывал свое название. Единственный новый вовсе вызвал искреннее восхищение, ведь мог спасти жизнь. Получен навык Эфирный Феникс. Восстановление тела соразмерно опыту, полученному в течение 90 секунд после активации. Отменяет действие большинства негативных эффектов. Перезарядка: 5 дней. Внимание, получено состояние несоразмерность источника. Уровень 4. Дар пользователя недостаточно развит для стадии внутреннего расширения. Все физические параметры снижены на 20%. Магическая сила снижена на 60%. Поглощение осколков сущностей блокировано. Использование свободных очков навыков блокировано. Необходимый уровень для полного снятия состояния — 75-й. Дар расширялся и получал новые функции. Усложнялся. Но он не был достаточно мощным. Девушка ощущала, как внутренние силы магии направлены преимущественно на то, чтобы не позволить рассыпаться крепости со слабым фундаментом. С трудом встав, она заметила, что ее броня слабо светится. Но за артефакт она сейчас совершенно не беспокоилась. Сяо Юи еще была жива, артефакты пытались залечить страшные раны. А совсем недалеко еще одно существо Орды пошло в самоубийственную атаку. Некто, столь же мощный, как Зандар, ворвался в ближний бой к уставшему Мерлину и взорвался. Ударная волна отбросила других одарённых, но британец не выдержал. Его голова отделилась от испепелённого тела. «Мёртвые идут!» хриплый крик китаянки выявил Наташу из оцепенения. Нежить снова пришла в движение и избегалась к ним. Но гораздо хуже было то, что китаянка не видела. К ним летел ещё один израненный дракон, отрываясь от преследователей и сфокусировавшись на защите. Пока он еще был далеко, но требовалось немедленно спрятаться там, где их не достанут. Одаренные оказались в крайне неудобной ситуации. Огненные атаки Эшли Хант вообще не вредили драконам, потому она занялась иными противниками. судзуки Акари и Раджан Потель намного лучше справлялись с большим числом слабых врагов, нежели с кем-то настолько бронированным. «Нужно бежать. Ты сможешь прикрыть нас магией? Сделать призрачными?» Китаянка слабо качнула головой. Она не просто потеряла меч. Пропитанный силой удар явно мешал регенерации и ослаблял магию. Наташа тоже была измотана. Резерв фактически опустел, а ноги наливались свинцом, выносливость иссякла. Но, по крайней мере, это было решаемо активирован навык снаряжения «Последний бой». Тело налилось такой силой, словно она только что отлично выспалась и сделала утреннюю разминку. Однако это никак не помогало восстановить резерв. Резким движением выдернув меч из головы мертвого дракона и вернув его в ножны, Наташа подобрала китаянку и с новым уровнем громовой поступи легко взбежала по разрушенным стенам домов в которых из-за разлитой вокруг некротики и снующих зомби давно не осталось никого живого. Срочно требовалось найти вход в подземку или более крупное и прочное здание в надежде, что драконам займутся. Однако периферическим зрением Наташа увидела, как кто-то спешит к ним на перехват.